Малышня 2. На мессу в 6:00 утра пришло с десяток человек. Всё прошло быстро, только парафиальные объявления тянулись чуть дольше. И ему пришлось, как обычно, просить о содействии для референдума, который организует Гловацкий. Для выборок сейчас важнее всего убрать эту ведьму, подумал он. Естественно, не проповедовал таким-то образом алтарь не для того, чтобы тыкать в него ножом. Сказал что-то об иуденах-серебряниках, что город, землю, малую родину нельзя продавать за деньги, что нельзя выбрасывать людей из их домов только потому, что это кому-то нравится. Но даже это он говорил поспешно, хотел побыстрее уйти. Обрадовался, что исповеди немного, всего 2-3 человека. Моляр наверняка уже его ждёт. Сейчас он включит телефон, позвонит и извинится и скажет, чтобы тот подождал ещё несколько минут. или чтобы зашел внутрь, где едвига соберет на стол или хотя бы чай. Маляр был хорошим человеком. Сделает за небольшие деньги. Ведь нельзя, чтобы вандалы и хулиганье выигрывали. Выигрывает добро и истина. С собакой хуже, собаку не вернуть. Возьму другую, поумнее. Добро и истина. Он догадывался, в чем тут дело. Догадывался, но боялся только ночью. Днем Бог все видел, днем он в безопасности, по крайней мере, так он думал. Ночью Бог словно отворачивается в другую сторону. А может, это и не Бог отворачивается, а просто ночью молитвы слабее, потому что, говорят их, тихо, лишь бы никого не разбудить, подумал он. Шарик, возможно, станет путаться под ногами, когда придется предстать пред Альфа и Омега и расплатиться за все. Пусть так, Шарик это заслужил, был хорошим. Он помнил, как нашёл шарика, привязанным проволокой к дереву, а голодавшим на всех лающих. Этот лай остался с ним. Как можно было сделать такое с животным? Он сидел в исповідальне, но хотел как можно быстрее выйти. Уже радовался, что скоро облегчит спину, та страшно болела из-за сидения на деревянной лавке. Радовался недолго, потому что вдруг услышал несмелые шуршание и постукивание. Знал эти звуки прекрасно. медленные, разделенные долгими паузами. Это постукивание и шуршание людей, которые отвыкли, которые боятся, которые не могут вспомнить, когда в последний раз исповедовались в грехах. Эти люди его нервировали. Не потому, что не ходили на исповедь, и не потому, что наконец пришли на нее, но из-за того, что устраивали все это представление. Человек виновный должен быть силен в своей вине, решителен в своем раскаянии за грехи. Люди зря путают раскаяние с робкостью, подумал он. Из-за решётки до него донесли запахи: масло, парфюмерия, сигареты, земля. Он не знал, кто по ту сторону. У этого кого-то на голове был капюшон, заметил, когда человек чуть повернул голову. Под капюшоном он увидел глаза, маленькие и роскосые. Ещё недавние эти глаза, сверкающие удовольствием, плавали среди налитых жиром щёк. В горле у него возникло что-то холодное. Быстро сглотнул. Говори, сыне, сказал. Но сей сын ничего ему не ответил, а холода в глотке становилось всё больше. Он мог открыть исповедальню и выйти. Но тогда бы этот человек в капюшоне мог быстро до него добраться и потом сбежать через боковой вход. Никто бы не заметил. Церковь была пустой, а его бы нашли утром. Говори, сыне, повторил. Мог лишь громко молиться. Прошу вас, меня ищут, сказал тот. Только теперь он его узнал, почувствовал, как колотится сердце. «Мать-сюсь, что ты тут делаешь? Где ты был?» Тот не ответил. Кроме земли, одеколона, сигарет, чувствовался еще пот, резкий запах страха. Мать-сюсь не был плохим человеком. Был потерянным, блудливым и пустым, быстро пускал в ход кулаки даже против женщин. Но у бога всегда вдоволь милосердия. «Меня найдут», — сказал мужчина через миг. «Найдут меня?» «Кто тебя найдет?» — спросил он. «Они всех найдут», — сказал Матсюси. «Эта туча собирается надо всем зыборком», — подумал он вдруг. «Туча страха! Он согрешил, молился только о себе. Нужно молиться обо всем городе, обо всей этой земле». «Кто тебя найдет? Ты задолжал кому-то? У тебя ведь есть деньги. Успокойся, сыне». «Ты знаешь, что мы сделали, что мы натворили. Ксенс знает», — ответил Матсюси. Знаю, ответил он, согласно с истиной. Вот именно. Хватит и того, что вы знаете, сказал Матсюс. Но Ксенс не отвечает за чужие дела, подумал он. Передаёт их Господу, направляет их наверх. Ты хочешь исповедаться? Что мне это даст, Фыркл Матсюс? Часто так Фыркл, в Фырк не этом укрывалось его отчаяние. Спокойствие души, ответил он. А у вас, Ксенс, спокойно на душе, спросил тот. Он не ответил. «Хорошо, что у вас на душе спокойно, потому что они придут за вами», — сказал он и принялся кашлять. «Кто?» — спросил он, и это был искренний вопрос. Потому что он догадался, о чем речь, но не понимал, кто именно. Теперь холод охватил все его тело, особенно суставы. Болела спина, словно кто-то избил его палкой. «Кто?» — повторил он вопрос, но за решеткой уже не было капюшона и запахов. Были только тихие шаги, удалялись, а потом скрипнула открытая дверь. А может, ты просто желаешь, Боже, чтобы так и было, подумал он. Может, таковы твои планы, может, нет смысла просить тебя в молитве, чтобы ты сдержал свою волю. Может, нужно тебе доверять, даже если доверие болезненно. Кто? повторил он ещё раз тихо сам себе. Вынул телефон из кармана, включил его впервые со вчерашнего вечера. Нужно позвонить Мальеру. Но через Мику он уже и не думал о Мальере. Каковы твои планы, Господи, думал он, смотрюсь в падающий на экран дождь извести и сигналов о не принятых звонках. Все были от жены брата. Есть ли смысл читать предыдущие, думал он? Если последние говорят, что его брат только что умер по дороге в больницу Ольштена.